Глава двадцать Внесение ясности. Проснувшись, принял сидячее положение и моментально вспомнил, где нахожусь. Интерьер бронекапсулы не изменился. Повсюду лежит оружие и ящики с патронами. Организм практически восстановился и безумно хочется есть. Егор спит в неудобном положении, сидя в одном из боковых кресел, пристегнутый ремнем безопасности. Чудовище российской военной промышленности совсем не предназначено для долгих поездок. Выглянув на улицу через толстенное бронированное стекло, я понял, что мы находимся в лесу, вернее, едем, так как деревья то и дело мелькают перед глазами, и внедорожник слегка покачивается на незначительных неровностях лесной дороги. Тщательно обследовав помещение, Нашел несколько сухпайков, пакет с апельсиновым соком и две жестяных банки с кока-колой. Химическое пойло черного цвета совсем не интересует, и я вернул его обратно в рюкзак. Да простит его хозяин за столь вероломное вторжение. Вскрыв аптечку и отыскав нужный бумажный пакетик с белым порошком, аккуратно порвал его и высыпал содержимое в рот, запив соком. Состав порошка прост. В нем содержится мощный иммуностимулятор, который способствует выработке альфа-интерферонов в организме человека, что действует на иммунную систему, подобно пинку под зад. Состав разработан еще в 80-е годы прошлого века в СССР и до сих пор активно применяется в вооруженных силах МВД и МЧС. Применялся, если учитывать произошедшее. Конечно, я мог вколоть внутривенно более мощный состав, но мальчишка рассказал про какие-то инъекции, которые мне сделал Смирнов, и, побоявшись побочных эффектов от множества препаратов, одновременно находящихся в организме, не стал этого делать. Я настолько голоден, что готов съесть целого быка. Вскрыв сухпоек, принялся целенаправленно уничтожать содержимое. Первый раз в жизни творение отечественной пищевой промышленности показалось достаточно вкусным. Хотя, впрочем, я сильно ошибся. Когда желудок стал достаточно полным, вновь появилось умеренное отвращение к чудесному творению. Думаю, человек, который сталкивается с сухпайками довольно часто, поймет меня. Особенно противный консервированный шпик, который, как правило, всегда отправляется на корм животным. Машина переехала небольшой овраг, и спустя немного времени перескочила бревно, объехать которое водитель, скорее всего, не в состоянии. Бронекапсулу нехило тряхнуло, так что все лежащее под сидениями оружие подскочило в воздухе вместе с ящиками и с громким стуком приземлилось обратно. Увидев, как болезненный Егор приложился затылком об спинку сидения, я поморщился. От удара мальчишка пришел в себя и принялся потирать ушибленное место рукой, при этом уставившись на меня и пытаясь с не понять, что произошло. — О, вы уже проснулись? — удивленно спросил Егор, когда он смог стряхнуть остатки сна. — Пока вы спали, мы делали небольшую остановку в какой-то деревне. Я хотел вас разбудить, но дядя Леша запретил это делать, сказав, что вам нужно выспаться. — Спасибо. Отдохнул неплохо. Голова прошла, и тело не болит. Достав из-под сидения половину сухпайка, я передал его Егору, при этом сказав. «Там в рюкзаке кола лежит. Думаю, ты не в курсе. Перекуси, если голоден». «Правда?» — мальчишка удивился услышанному. «А дядя Леша не заругается. Это ведь его рюкзак. Просто он довольно плохо отзывается о газировках, чипсах и прочих вкусностях». Дядя Леша прав. Колу пить не стоит. «Чипсы тоже непригодны для еды». «Все это наносит вред организму», — подмигнул парню, я решил его обрадовать. «Но дядя Леша ни о чем не узнает. Поверь, скоро ему будет не до того. Тем более не надо было прятать ее от тебя». Я улыбнулся, увидев радость в глазах мальчишки. «Давай ешь и пей. А потом мы немного побеседуем». Егор весело смел содержимое сухпайка, при этом активно запивая его колой. Было интересно наблюдать за тем, как две обычных банки с газировкой и пару пакетов с малиновым и вишневым джемом, извлеченных с моего разрешения из других сухпайков, делают счастливым пятнадцатилетнего мальчишку. Память вернулась неожиданно, и как ушат холодной воды обкатило меня. Воспоминания о смерти Тараса и Руслана больно ударили по сердцу. Картинки нашей вылазки в воинскую часть и стычка с Хасаном, бой с Филиппычем И найденный склад с оружием. Все это возникло в голове. Около получаса сидел в ступоре и переваривал внезапно полученную мозгом информацию. То, как я вел себя в некоторых ситуациях, не укладывается в голове. Особенно интересны и непонятны приступы слепого безрассудства. Всю оставшуюся дорогу разговаривали с Егором на различные темы, чтобы скрасить томительное ожидание окончания пути. Сидеть и ничего не делать — довольно мучительное занятие, особенно для непривыкшего к подобному Егора. В какой-то степени мы ощущали себя пленниками, запертыми в непробиваемую коробку. Внедорожник выехал на асфальтированную дорогу и, проехав по ней некоторое время, остановился. Заглушив мотор, водитель вышел на улицу и направился к задней двери. В небольшое бронированное окошко я увидел высокого человека, в котором узнал Матвея. Пассажирская дверь хлопнула спустя несколько секунд после водительской. Развернувшись, посмотрел в другое окно, но в течение трех секунд Алексей Смирнов так и не появился в нем. Задняя дверь бронекапсулы открылась, и, увидев меня в бодрствующем состоянии, Матвей удовлетворенно хмыкнул и прокричал на весь лес. «Спящая красавица! Очнулась от вечного сна!» Громкий крик и последующее эхо разорвали утреннюю тишину. «Не ори, людей разбудишь», — сказал я. Захотелось легонько съездить его по лицу, но не стал этого делать и просто недовольно пробурчал. Можно было нормально все объяснить и не устраивать это глупое шоу. «Шухов! А стал бы ты нас слушать?» — Матвей вопросительно взглянул на меня. «Не знаю. Я недоумевающе пожал плечами. Скорее всего, я бы просто взбесился». Посмотрев по сторонам и не найдя Смирнова, спросил, где этот новоиспеченный Рэмбо? Хочу сильно его обнять. «Короче, шоу отменяется!» — прокричал Савельев, в пустоту удивив своим поведением. «Братишка, мордобития не будет, Шухов подобрел!» Последнюю фразу Матвеев сказал с сильным разочарованием и, подойдя к грузовому отсеку ближе, гаркнул на Егора. «Тебе что, особое приглашение нужно? Давай выходи!» Я не сомневался в этом. Алексей Смирнов вышел из леса на дорогу, держа в руках небольшой гриб-боровичок. Нынче грибы рано пошли. Надо будет насобирать и с картошечкой пожарить. Положив находку на капот машины, он подошел ко мне и сжал в крепких объятиях, при этом сказав, «Дружище, ты уж извини меня, но по-другому нельзя. Твоя реакция была непредсказуемой». После того, как мы довольно спокойно друг друга поприветствовали... И обсудили все произошедшее с нами за последнее время, Алексей попросил меня сесть в кабину, чтобы он мог вкратце обрисовать ситуацию с вирусом. Смирнова я знаю давно и в адекватности не усомнился ни на минуту. То, что он имеет иммунитет, не очень удивило, а вот рассказ о защитной системе и программе уничтожения людей был более интересен, и я с восторгом выслушал воскресшего товарища. Когда он закончил, Я поведал о своих сновидениях. Алексей высказал предположение насчет этого, но однозначного ответа дать не смог. Упоминать о Наташе, которая осталась ждать в Златоусте, пока не стал. Позже будет достаточно времени, чтобы как следует все обсудить. «Что ты мне вколол?» «Таких отходников не было даже после Южной Осетии. Хотя тогда у меня даже кровь из ушей хлестала», — спросил я, — И сразу вспомнил события семнадцатого года, в ходе которых получил сильнейшую контузию. Но троп последней разработки оказывает сильнейшее воздействие на нервную систему. Препарат тестовый и довольно плохо изученный. От этого такие сильные побочные эффекты. Но он работает и довольно хорошо. Твоя психика вернулась в прежнее состояние. Увидев мой удивленный взгляд, Леха тут же попытался оправдаться. Да не смотри так. Там, где его раздобыл, была соответствующая документация. Он прошел много испытаний и критической побочки не имеет. «Я надеюсь, испытания проводились на людях?» — уточнил я. «Что-то подсказывает, что Леха не все договаривает». «На свиньях», — увидев мое озадаченное лицо, Смирнов рассмеялся. «Узнаю удивленную рожу. Игнат, не напрягайся. По строению мы близки с ними». «Ну да» пробормотал я. «Мой котелок чуть не порвало». Дальнейшее произнес с иронией в голосе. «Думаю, свиньи вряд ли рассказывали о страшных головных болях и кратковременной потере памяти. А насчет нашей похожести я что-то сомневаюсь». «Да ладно тебе, Игнат!» Леха дружески похлопал меня по спине. «Давай я тебя обрадую». «Скоро с Матвеем сделаем то же самое. Он уже близок к твоему состоянию. Начинает нести всякую ахинею». «Кстати, как твое отношение к Шерстневу? Творить с ним жуткие вещи перехотелось?» М «Да. Как вспомню, о чем думал, так мороз по коже. Думаю, выстрела в голову будет достаточно. Ну вот и славно. Только Матвей так не думает. По дороге он придумал более 30 славных способов убийства Шерстнева. И поверь мне на слово, все они ужасны. Думаю, мы найдем способ решить эту проблему. Я взялся за ручку двери приготовившись открыть ее. «Там слишком много народу, в основном сотрудники спецслужб, но есть и гражданские. Главное, чтобы у Матвея не поехала крыша, и он не начал стрелять без разбору. Не хочу, чтобы погибли невинные люди». Открыв дверь, я чуть не ударил ей неожиданно подошедшего слишком близко Савельева. «Поаккуратнее!» — рявкнул он с откровенной злобой в глазах. «Короче, парни, хватит леса точить. Выступаем прямо сейчас». План уже разработал, и он довольно прост. Убедившись, что мы внимательно слушаем, Матвей отошел на метр от двери и показал в приблизительном направлении базы. Едем туда на броневике и сносим ворота к чертовой бабушке. Главное оказаться внутри, а дальше будем действовать по ситуации. Помнится, я где-то это слышал. Усмехнувшись над словами Савельева, я вышел из машины.